Глава шестая. Посмотрите-ка на него. Расселся тут как император. Мелкий, какого хрен ты забыл на нашей лавочке? Ко мне подходят трое. Я знаю, кто они, знаю, чего хотят. Сергей внутренне сжался бы, отступил, постарался бы слинять под благовидным предлогом, но в итоге всё равно бы отгрёб, потому что лавочка это предлог. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. Сейчас тело Сергея Друцкого занимаю я, Волхов Ярослав из ордена Ниясити. Самый могучий волшебник своего времени, в совершенстве освоивший управление эфиром. И планы у меня предельно простые: навести порядок в жизни своего носителя, оградить мое тело от малолетних садистов. Молчит. насмешливый голос принадлежит Елизавете Друцкой, дочери Лерёны Константиновича, наследника рода. Высокий статус должен накладывать определенную ответственность, но это не про Лизу. Здесь все наоборот: необоснованные понты, хамство, жестокость и подчеркнутое неуважение ко всем не из ближнего круга. Ему, наверное, язык не пришили после аварии. Анна, родная сестра Лизы, презрительно рассмеялась. Третьим в компании отморозков был Павел, старший сын Тимофея Константиновича. Того самого, что не пропускает на столичных раутах и балах ни одной юбки. Подростки обошли лавочку и встали так, чтобы загородить мне обзор. Лиза и Аня были настоящими красавицами, спортивными, подтянутыми, умеющими стильно и вызывающе одеваться. Лизе 17, как и мне, она в коротеньких шортах, подчёркивающих высокую грудь топи и высоких кедах с белой шнуровкой. Волосы над правым ухом заплетены в несколько тонких косичек, блондинка. Аня чуть ниже ростом и менее привлекательна, но куда более опасна. Облегающие серые лосины, точёная фигурка, наполовину расстёгнутая клетчатая рубашка, беговые кроссовки белого цвета. На голове боб-каре. Укладка подчёркнуто небрежная, окрас пепельный. Девушке пятнадцать, она еще не завершила обучение в средней школе. Старшая сестра в ранге ученика, младшая подмастерье. Претендует на мастера, кстати. А это весомый аргумент в драках. Павел, самый старший в триаде. Ему восемнадцать, за плечами год обучения в старшей школе Воздушников, классическая гимназия Бестужевых в Петергофе. Гордость и красота столичных мажоров, с азиатскими преподавателями восточных единоборств и европейскими мастерами огнестрельного боя. Говорят, оттуда открывается прямой доступ в элитные императорские войска. В пакете стремительный карьерный взлет, полезные знакомства и головокружительные перспективы. Передо мной стоит уверенный в себе молодой человек, не пренебрегающий физической подготовкой. Породистое лицо Аккуратная стрижка полубокс, широкие плечи, рост выше среднего, на таких девушки пачками вешаются. Так что есть у меня предположение, двинется Паша по стопам отца, точнее по постелям и смертельным поединкам с разгневанными мужьями. если не откупится, конечно. "Думала ты откинешься?» — говорит Аня уперев руки в бока. "Мы уже собрались повыбрасывать весь твой хлам". Ваше подмастерье но очень крепкий. Думаю, в арсенале у него хватает приемчиков, которых Аня даже не слышала. Знаете, границы рангов довольно расплывчаты. Человек может овладеть базовым набором, сдать экзамен, получить сертификат и на этом успокоиться, а может прокачать несколько веток полезных в бою навыков, опробовать их в уличных стычках, поучаствовать в легальных турнирах и соревнованиях. А ранг 1 возможности разные. Он с быдлом на перегонки катается, фыркнул Паша. «Нашел себе приятную компанию. Я ощутил безмерную усталость. Эти трое не вписывались в музыку волн, музыку ветра. Они отвлекали меня от размышлений и планов на ближайшее будущее. Зачерпнув немного эфира, я применил один из своих любимых дезориентирующих приемов — Сдвиг. В этой реальности, насколько я знаю, существует аналог под названием смещение. Объекты усилием воли перемещаются в пространстве на близкое расстояние. Это не телепортация, предполагающая исчезновение в одном месте и появление в другом. Скорее, телекинез. Моих оппонентов снесло по диагонали в воду. «Пять метров по прямой, ничего сложного. Защититься никто из подростков не успел, они просто не ожидали от меня подобного фокуса. "Дерьмо", выругался Паша. Дальше всех, как я и рассчитывал, переместилась Аня. Ее тут же окатила набежавшая волна испортив стильную стрижку, Лиза выпрыгнула из воды и взмахнула рукой. Кто бы сомневался, что вы девочки успели развить незримый удар до приличного пятого уровня. При иных обстоятельствах скамейка перевернулась бы вместе со мной, но сейчас атака разбилась о выставленное ребро ладони. Две воздушных струи взвихрили облачко пыли за моей спиной. В ответ я припечатал Лизу водяным шаром между лопаток. Девушка рухнула на колени от мощного толчка и лишь в последний момент успела выставить локти. Аня с Пашей переглянулись и обрушили на меня вихрь ужаса, который тотчас был отражен зеркалом. Шутки кончились для них. Я-то не особо напрягаюсь. Моя цель размяться, опробовать на практике забытые умения и преподать тупым малолеткам важный урок: не путаться у меня под ногами. Оба подмастерья ускорились, слившись с ветром, стали почти невесомыми и очень сильными. Я, для разнообразия зашил себя в каменную броню, спокойно выдержал серию ударов в корпус, два хука в голову и лоу-кик в голень. Затем ткнул Паша лбом в переносицу. Аня тоже не осталась без подарка. Я осчастливил ее коленом в живот и кулаком в затылок. Нокдаун. Подскочившая Лиза огребла костяшками пальцев солнечное сплетение. Ее дыхание сбилось, энергетический баланс тоже Еще бы к физическому урону. Я прибавил астральный. Раньше всех как ни странно очухалась Аня. И попыталась достать меня в прыжке, усилившись броней духа. Мудрое решение, но я ведь не ограничен конкретными стихиями, так почему бы не пробить слабенький доспех третьего класса красным кулаком? Говно вопрос. Малолетка вновь на песке, в одном из ребер трещина, на губах появилась кровь. Думаю, на сегодня хватит. Шаг назад, усаживаюсь на скамью и оглядываю поле битвы. Мои противники стонут, матерятся, ощупывают себя, но в драку не лезут. Ты охренел узкоглазый, яростно шепчет Лиза. Тебе конец. Не в этот раз, качаю головой. Ты пользуешься разными стихиями? Паша всегда зрит в корень. В песок у левого кроссовка моего сводного брата входит ледяной шип. Обалдеть, растерянно бормочет Таня. Надо рассказать папе. Лиза осматривает присмотревших подельников. Пусть решает, что делать с этим выродком. Он ничего не решает, покачал головой Паша. Всем дед заправляет. И что, не сдается блондинка. Мы ему расскажем. Тут нет камер, с улыбкой возразил я. Сторожевые артефакты вырублены. Мое слово против вашего. Поверят нам, уверенно заявила Аня. Разумеется, сладко протянул я. Вы заявитесь к лидеру клана, чтобы поразить его воображение. Дедушка, мы встретили одаренного, владеющего четырьмя стихиями. Повисло гробовое молчание. В этом мире универсалов нет. Есть вещи, которые не подлежат сомнению. Ты можешь быть стихийным магом, корректировщиком или церковником. Четвертого не дано появился на свет согненным даром, умрёшь в этом же классе, нерушимо, как законы гравитации. Самое весёлое отморозки начали сомневаться в увиденном. Мне было приятно наблюдать за эмоциями, сменяющими друг друга. Раз универсалов нет, правильно ли они всё поняли? Возможно, какие-то вещи им почудились в полусражении, всякое бывает. Можно предположить, что мелкий освоил редкую технику воздушного боя, научился накладывать морки или маскироваться под другие классы, то чего не может быть. Идем, — Аня потянула сестру за локоть. Придумаем что-нибудь. Сладкая парочка скрылась с горизонта. Павел несколько секунд сверлил меня тяжелым взглядом, а потом двинулся вслед за родственницами. Переносица у одаренного выглядела жутко, но больше не кровоточила видимо, применил одну из регенерационных техник. Я остался наедине с морем. Хочется есть. Завтрак я уже пропустил, но скоро обед. Подношу глазам левое запястье, на циферблате половина первого. Обед в час, так что мне надо понемножку двигать в сторону дома. За столом соберутся все эти клоуны, которых я на дух не переношу. Да, так бывает. Кроме лидера клана, его младшего сына и начальника охраны ко мне почти никто нормально не относится. Спасибо старику удружил. Усыновление безродного приблудыша без объяснения причин на семейном совете тот еще подарочек. Стоит объяснить разницу между принятием в клан и приобщением к роду. Я уже говорил, что клан в империуме – понятие обширное. Левая тетка с улицы не может стать горничной, не пройдя обряд инициации. Все наши слуги и наемные работники принесли клятву верности клану. Предательство повлечет за собой наказание, зачастую смерть. И никто не встанет на сторону крысы, ни имперские суды, ни полиция, потому что таков закон. Приобщение к роду нечто принципиально иное. Формально я считаюсь приемным сыном Константина Федоровича уникальный случай за последние сто лет, потому что мой статус позволяет включиться в борьбу за наследство. А наследство здешних аристократов это не только заводы, пароходы, пакеты акций и банковские счета. Это доступ к источнику и семейному архиву в комплексе с вечным правом на проживание в имении Извиняющие кедры. Это родовые техники боя, которые держатся в строжайшем секрете на протяжении многих поколений. Это артефакты и голос, которому глава рода вынужден будет прислушиваться после моего совершеннолетия, то есть через год. Неудивительно, что каждого встречного поперечного могущественные старики дворяне не усыновляют. Если хочется свежей крови и новых способностей, всегда можно организовать брак по расчету. Собственно, так все и делают бьюсь об заклад, что женихи Елиза и Ани определены задолго до их рождения. Это же касается и будущей жены Павла. Все схвачено, вычислено, проверено и перепроверено клановыми генетиками. И тут я со своими правами, но без обязанностей. На бумаге обязанности, конечно, присутствуют, Битва за честь рода, защищать интересы членов клана, отправиться на войну, если призовет император, не передавать клановое наследие третьим лицам. Там еще много пунктов, всего не упомнишь. А что на практике? Сергей Друцкий ноль без палочки. На войне бесполезен, в межклановых разборках тоже. Вот каким представляется расклад в глазах потомственных аристократов. Обеденный зал расположился на первом этаже фамильного особняка. Помещение было обширным, с высоким потолком и необъятным овальным столом, вдоль которого были расставлены старинные резные стулья, неоднократно отреставрированные, лакированные и обтянутые темно коричневой тканью, с высокими спинками, украшенными вездесущим гербом. Надо ли говорить, что столовые приборы заказывались в Германии, сервиз в Богемии, а продукты у проверенных фермеров из окрестных хозяйств. По залу сновали вышколенные слуги, панорамные окна были сдвинуты, внутрь врывался прохладный воздух с террасы. Мы ведь можем обедать на свежем воздухе, правда? Нет, не можем. Потому что существуют семейные традиции. Обед Время для сбора всей семьи. Дружки делятся впечатлениями, обсуждают корпоративные и государственные вопросы, составляют планы на будущее. Это делается под сводами старинного дома, пережившего не одно поколение их предков. На нас взирают портреты выдающихся представителей рода, с потолка свисает громоздкая люстра, А возле западной стены тикают напольные часы, подаренные Петру Вениаминучу Друдскому его императорским величеством Николаем Алмазовым в 1753 году по случаю победы над турецким флотом у берегов Крыма. Семейная реликвия. Ага. Да-да, вы не ослышались. Николаем Алмазовым. Династия Романовых в этой реальности так и не воцарилась. Алмазовый правит русским империумом с 1569 года. Именно тогда завершилась Смута. Кланы выдвинули из своих рядов верховного владыку и присягнули ему на верность. Никакого захвата престола, все чин по чину, согласно уложению, подписанному главами самых могущественных родов. Уложение заверено подписью и печатью Анатолия первого патриарха церкви равновесия исторический документ, хранящийся во дворе императора в Петергофе. Точную копию можно узреть в Эрмитаже. Так, спросите вы: а откуда же вылезли все эти названия? Петербург, Петергоф и так далее? Если Романовых не было, то и Пётр Великий ничего не закладывал на Неве, окно в Европу не прорубалось, шведам мы не грозили. Что ж, удивительное совпадение, но Пётр в этой реальности все же объявился. Романовы могущественный и уважаемый клан. Просто они уступили Алмазовым по силе. Это не помешало Петру Первому жениться на Софье Алмазовой, укрепить свое династическое влияние и править империумом на протяжении двух десятилетий. В этот промежуток времени была заложена легендарная крепость на Заячьем острове. Правда, случилось это на пару лет позже, чем в альтернативных мирах, в 1705 году. Ладно, отвлекся я малость. Выяснилось, что Сергея неплохо выдрессировали в плане обращения с вилкой и ножом, точнее, с несколькими разновидностями вилок и ножей. Спасибо Настасье Платоновне, нашей преподавательнице по этикету. За столом собрались только члены семьи. Самое почетное место занимал глава рода. По правую руку от него сидели сыновья, по левую их жены. Ещё дальше разместилось третье поколение Друдских. Паша, Аня, Лиза, семилетняя Алина, дочь Виктора Константиновича, и её четырёхлетний братик Миша. Рядом с Михаилом в виде исключения сидела няня. Замыкал всё это великолепие я, Азиатской приблюде, как меня окрестила Лиза, выделили место на противоположном от главы рода краю стола, поскольку форма столешницы овальная, Это полный отстой. Трапеза началась в гробовом молчании. Внуки Константина Друдского имели весьма потрепанный вид, и это сильно бросалось в глаза. Обсуждал ли очередной конфликт между моими мучителями и их высокородными предками, я не знаю. В былые времена подонков никто не одёргивал, публично во всяком случае. Думаю, травля негласно поощрялась. В дальней части стола, где сидели взрослые, развернулся ленивый диалог о погоде, налогах и внешней политике. Тему подрастающего поколения подчеркнуто обходили стороной. По залу сновали тени слуг, эдакие сервировочные ниндзя, незаметные и величественные. Я не проверял, но есть подозрение, что эти мужчины и женщины способны поймать носком ботинка упавшую чашку с кофе, не расплескав при этом ни капли. Изредка я ловил на себе злобные взгляды оппонентов. Уверен, за мной лишь первый раунд схватки. Отморозки не успокоятся и продолжат пакостить, так что руки придется отбивать не раз и не два. Вопрос в том, отважится ли Друцкий напрямое столкновение или начнут плести интриги, придумывать изощренные способы мести. Быть на чеку, заповить любого волхва. Глава рода при организации трапез придерживался ряда старинных европейских традиций. Обедали мы на саксонском фарфоре, но отдельные блюда подавались на серебре. Разговоры начинались лишь после того, как действующий лидер давал формальное разрешение. Это не касалось младших представителей клана. Им надлежало молчать, пока к ним напрямую не обратятся старшие. Смена блюд происходила в определенном порядке, установленном чуть ли не полтора столетия назад. Повар у нас французский, что соответствует канону и подчеркивает высокий статус хозяев колоритный мужчина по имени Жерар с дипломом Лёкордон-Блё и обширным опытом ресторанного шеф-повара за плечами. Я относился к обедам в имении прохладно и всячески старался улизнуть с этого мероприятия, что сложно, учитывая последствия неявки безуважительной причины. Кто-то наказание рублем и жесткие выговоры от наставницы по этикету, и куча других неудобств. Единственный легальный способ откосить от спектакля находиться за пределами родовых земель. Не думаю, что мне это светит в обозримом будущем. Сергей Константин Федорович впервые за время трапезы обратился лично ко мне. Разговоры смолкли, даже вилки и ножи перестали стучать по тарелкам. Ты свободен после обеда. Хотелось соврать, но мой приемный родитель все равно узнает правду. Планов у меня нет. Чудесно, улыбнулся пожилой волшебник. Загляни ко мне в кабинет. Есть разговор.